Глава шестая, в которой герой доволен собой. «Утро на дворе», — ткнул я пальцем в небо, по которому солнце не так давно начало свой ежедневный поход. «Куда раньше?» «Есть куда», — сообщила мне глава гончих Пока кто-то дрыхнет, более упорные игроки успели проведать, что два с лишним десятка ребятишек из «Великой М» Нацелились вынести данж в одной из дальних западных локаций, не новый, самые сливки с него воины света уже сняли, но пока малоизвестный. Кстати, вот тоже интересный факт. Откуда Элина и компания пронюхала об этом месте? «Мы не знаем, головорезы не знают, мечи не знают, а они в курсе. Это тебе информация к размышлению, но не сейчас, на потом». «Знаю, что ты сейчас не одобришь мои слова, но все же, мне, если честно, без разницы, почему да отчего». И так голова от сотни забот пухнет. «Ну вот есть у Элинушки некий источник, который ей сливает игровую инфу. И что теперь? Может, это богиня, а может, какой-то инсайдер в тех же воинах света? теперь ли не знать методику того, как веселые барабанщики в чужие кланы подселяются?» У самой таких, небось, десяток другой имеется. Что характерно, мне на самом деле нет смысла гадать о том, кто Великой М. наводку на злачное место дал, просто потому, что я знаю этот источник. Мало того, мне известно, что это был один из последних его приветов в адрес амбициозного клана, растущего как на дрожжах, Теперь все, и рост замедлится, и удача ребятам не будет улыбаться так часто. Но седой ведьме этого знать, разумеется, не нужно. «Как можно быть таким раздолбаем?» — всплеснула руками она. «Ну ладно, раньше. Когда ты был никто, и клан твой сидел где-то на задворках рейтинга». Ну или даже за ними, в чистом поле, обитатели которого в свободную таблицу не входят. Но сейчас-то... А что сейчас, ухмыльнулся я. Четвертая сотня. По сути, такая же жопа мира, как и раньше, только зеленая стрелочка, обозначающая движение вверх, появилась. Так что это вы за зоны влияния, информации и все такое прочее. А нам и так хорошо... Но вот за подгон, пацанский, спасибо. Подарок достойный, я оценил. На место доставишь. Разумеется, — немного удивленно глянула на меня ведьма. Иначе в чем смысл? Но сразу скажу, данж наш. «Ваш, ваш!» — заверил ее я и гаркнул. «Ребята, оно все ко мне!» «Уже лечу!» — раздался сверху писклявый голосок. «А что, какая-то движуха намечается? Как знала, в игру зашла!» «О, нет!» — простонала рядом со мной Фрея. «Я уж надеялась, что она умерла, ну или замуж вышла и свалила в медовый месяц, а она вот...» «Я тоже по тебе скучала!» — заверила магичку, спустившаяся вниз трень-брень, и преданно уставилась на меня, треща крыльями. «Ну так что, зачем ты нас звал?» «Посторонних шуганить делал внутреннее», – велел я, глянув на пару совсем уж незнакомых лиц, затесавшихся в группу моих сокланов. «А может, я думаю, пойти к вам в рекруты или нет?» – довольно нахально сообщил мне один из гостей замка. «Надо же понять, интересно тут нет?» — Нет, — без особых раздумий заверил его я. — У нас жизнь размеренная и жутко скучная. Социальный клан, чё? Сейчас вот отправимся в дальние холмы капусту сажать, себе обитателям замка на зимний прокорм. Весна, самое время пахать землицу. Всё, вали, не отсвечивай. — Не слишком резок, — мигом посмурнял потенциальный рекрут. — Как бы ответить не пришлось. «Вставай в очередь, приятель», — посоветовал ему я. «В ней таких, как ты, уже полно. Характер у меня дрянь, что ни день, то новый заклятый друг появляется. Так что, если повезет, то как раз к уборке урожая ты свою сатисфакцию и получишь. Снов теряем время, проводи гостей. Тренька, а своим третьим глазом, не затесался ли еще кто незваный в нашу компанию?» Странное дело, но нет, на этот раз тихушников рядом со мной не обнаружилось, то ли я теряю авторитет в игровых кругах, то ли благородная профессия шпиона становится все менее и менее престижной. «Ну что, ребятки, как насчет повоевать?» – спросил я у Сокланов напрямую. «Есть хороший шанс маленько пощекотать великую М-клинками, попутно сорвав им походы в данж прямо сейчас». «Кто со мной?» «Так все!» Моментально гаркнул Амит Сан и окинул взглядом остальных. «Верно?» «Само собой, закивали те, дело-то хорошее и интересное!» «Только если недолго», — добавила Фрейя, «мне просто скоро из игры выходить надо. Сессия на носу, надо курсовик писать». «Это да!» Одновременно вздохнули сразу несколько ребят. «Надо, блин!» — А не хочется! — пропищала от трень-брень. — И мамка ругается, — добавил Рисли. — Совсем, — говорит, — ты со своими играми одичал. Хоть бы девчоночку какую-никакую завел, с ней погулять пошел. Причем сразу про свою подругу вспоминает, у которой дочка умница-разумница, — понимающе поддержал его медсан. — Да, точно-точно! — подтвердили сразу несколько игроков. «Так и есть!» «Двадцать три», — пересчитала тем временем нас ведьма. «Но, думаю, справитесь, особенно если ударите с умом, то есть неожиданно и в спину». «Это даже не сомневайся, мы на такие вещи мастера», — заверил ей я. «Давай, открывай портал, время не ждет, надо еще позицию выбрать». «За позицию не беспокойся. Если слушаться станете, то поставите ребятишек крины в красивую позу непременно», — отмахнулась глава гончих «От вас нужно только одно — не облажаться». «Мы постараемся», — пообещала Терри, но как-то не очень уверена. Но, с другой стороны, она пришла в клан не так давно, потому не в курсе, что у нас тут все идет через одно место. Традиция, однако». Но ничего, еще месяцок покрутится с нами и перестанет сомневаться. Данж, который собирались взять на меч соратники Элины, находился в месте, которое идеально подходило для засады. Опушка леса и развалины какого-то то ли небольшого замка, то ли средних размеров форта. Что еще надо для счастья?» Ну, а мы стояли на большой изрядно замусоренной площадке, выложенной камнем. То ли в те времена, когда тут жили люди, и звучал смех, это был внутренний двор, то ли часть помещения, поди знай. «Вон там вход в игровую зону», — сказала седая ведьма, ткнув пальцем в небольшой черный зев провала, находящийся в нескольких шагах от нас. Причем выходит так, что подземная часть этого строения была больше, чем надземная. Для игры нормально, но с точки зрения логики и реалистичности шляпа полная. «Ты аккуратней со словами, а то ведь прилетит», — посоветовал я, пасливо глянув вверх. «Шляпа не шляпа, разработчикам виднее». «Ну так-то да», — усталость согласилась моя собеседница и потерла лоб. «Ладно, это все лирика. Милли, чего ждешь? Расставляй их по позициям». «Уже делается». Крепкая рука воительницы легла мне на плечи. «Привет, Хейгин, целоваться будем?» «Неожиданно!» – как-то даже удивился я. «С чего такое проявление чувств?» «У тебя, как у игрока, перспектив все больше и больше», – пояснила Миллере. «Давно хочу с кем-то в игре замутить, до да подходящих кандидатур не видела». «А теперь вот на тебя глянула. Молодец же! За полгода вон как спрогрессировал. Вроде только вчера мы с мальчиками тебя на своем горбу волокли по данжу свиса, а сегодня вон, ты нам работу даешь». «Но-но!» — влезла в нашу беседу седая ведьма. «Разговорилась. Работу он им дает. Ничего, моя милая, не изменилось, как мы его за собой волокли, так и волочем. Просто раньше это проходило в графе «благотворительность». А теперь у нас договорные отношения. Отдельно замечу взаимовыгодные. Оглядывая окрестности, вставил свое слово я. и Еще спорный вопрос, кому вкусняшек больше перепадает. «Командор, мы с Шарком и Рисли заныкаемся вон там», сообщил мне Амитсан, показывая на здоровенный кусок стены, на котором виднелся странный рисунок, сделанный похуже углем, Эдакая абстракция, то ли скелет какой-то допотопной твари, то ли чертеж непонятного устройства, возможно, летательного. Мы же их прямо у входа в данж будем щемить. «Я сама вас расставлю на позиции», – нахмурилась Миллере. «Все уже продумано. Так, подходите ко мне и говорим свой класс». И правда, минут за пять она очень ловко и умело распределила моих сокланов по территории будущей схватки так, что не придерешься. Причем каждому обозначила то время, когда он должен будет вступить в бой. «Ребята, теперь важное!» – громко сказал я. «Мне надо лично убить 10 бойцов из Великой М своей рукой. На это подвязан важный для нас всех квест». «Дальше объяснять, что надо делать, или всем все и так ясно?» «Не дураки!» — откликнулись мои сокланы из-за росли из-за камней и древесной поросли. «Понимаем!» «Как у кого противник уходит в Красный Сектор, так орите под ранок!» — велела Миллеры. «А ты, Хейгин, в драку не лезь, держись чуть в сторонке. Всем ясно?» «Еще раз под ранок!» «И во всё горло орите!» «Так, готовность номер ноль!» Встрепнулась о чём-то была задумавшаяся ведьма. «Они портал вот-вот открывать станут. мили уходим! Хейген, как всё закончится, сразу пиши мне в личку!» «А, ну да. Если её тут кто-то приметит, то беды не миновать. Сразу жалоба в администрацию полетит и не одна. А что?» Великой м в этом теперь прямая выгода, мол, вот вы нас под плинтус загоняете, а другие-то не лучше, такие же сволочи, плюс маленькая пакость той же седой ведьме и большая мне. Сам я, разумеется, на пару с Назиром затаился за большим круглым валуном, который во время она то ли частью стены являлся, то ли украшением, каким во дворе в стиле средневековый авангард. Последнее, вероятнее всего, поскольку из его верхней части торчала обломанная и зазубренная плоская железка, которая когда-то, скорее всего, была деталью композиции. Тишина! Только птички чирикают, да где-то стрекочет кузнечик. Ну и где эти охотники за древностями? Может, ведьма чего напутала? Или ее запутали не исключено что специально? И как нас сейчас начнут резать на ремни?» Стоило мне об этом подумать, как на площадке сверкнул открывающийся портал, и из него один за другим стали появляться игроки Великой м Причем первым на камне шагнул мой приятель Антоний Светлый. То ли новый, потому что знакомый мой всего ничего, то ли все же уже старый, потому как я его успел уже обобрать до нитки. Подобные вещи очень сближают, не так ли? С одной стороны, я его видеть рад, ибо два раза подряд опустить лицо, приближенное к лидеру клана, и приятно, и полезно. С другой, больно он здоров, собака такая, крепко может моих ребяток посечь, скажем прямо. Тогда его молодцы славного пустынного воина Рахмана на ноль множили, но тут их нет». Я толкнул Назира в бок, после показал пальцем на Антония. Ассасин понял, что от него требуется, и кивнул. «Вот тоже вопрос, корректно ли его вмешивать в драку? Формально-то он в моем клане не состоит. В Лосе да, еще кое-кто из НПС тоже, а он нет». Но, с другой стороны, в правилах, которые я все же просмотрел, есть указания на то, что некоторое количество НПС может быть привлечено как к сражениям, так и к отдельным мероприятиям, проводимым в рамках военных действий. Будем считать, что это как раз тот самый случай. и того На какое-то время Назир Антонио стреножит, а там, глядишь, мы более-менее эту публику проредим и в несколько клинков его добьем. К тому же остальные игроки Великой Эмой в уровнях и в остальных параметрах ему изрядно уступали, но группа, надо признать, собрано толкова Пара магов, несколько лучников, тихушник тоже в наличии, как в данже без него». ФРРРРРРРРРРРРРР. Огненный шар врезался в игроков сразу после того, как закрылся портал так, как и велелось сделать Миллере. Он не только внес сумятицу в их ряды, но и разбросал наших врагов в разные стороны. Однако здорово ариадна прокачалась, ничего не скажешь. Впрочем, я от кого-то слышал, что она из игры выходит только на «поесть и на пописать». За огнем последовала молния, сотворенная Фрейей и нанесшая противникам урона немногим меньше, чем предыдущий фаербол. Она прошила несколько игроков насквозь, заставив тех, зарадив голос от неожиданности, плюс краем еще парочку задела. «Ну и смотрелось это очень красиво. Что уж там? Так-то вроде ерунда». но в замкнутом пространстве, каким по сути являлась площадка перед данжем, да плюс еще эффект неожиданности, а ка бы вечер был, так вообще... Свистнули стрелы, раз и два, причем целью наших стрелков стали вражеские маги. Именно их следовало выводить из игры в первую очередь, об этом раза три упомянула Миллере. от чего то полагавшая, что мы сами этого не понимаем. «Все ко мне!» — заорал Антоний, выхватывая меч в круг. В тот же момент на площадку сверху свалилась не сильно большая, но зато очень красиво переливающаяся в лучах солнца глыба льда, мигом разлетевшаяся на сотни небольших кусков, дробью прошедшаяся по игрокам великой «М». Поскромничала Фрея. сказав, что этим заклинанием еще толком пользоваться не умеет. «Эффективная штука-то!» Одновременно с этим Назир метнулся из-за нашего валуна туда, где раздавалась ругань и недовольные возгласы. Причем, как я его просил, он скользнул черной тенью прямиком к рыцарю, который размахивал мечом и раздавал невнятные приказы, среди которых не было слышно самого главного — «Открываю портал, уходим. Как видно, подобное ему даже в голову не пришло. Он же герой, какое бегство! Так нельзя, так неправильно, надо идти до конца! А ведь стоило бы! Крепко рыцарю от наших магов перепало, прямо очень!» Появление Назира на поле боя сработало как команда «Вперед для моих бойцов!» Они как волки набросились на подранков из Великой М, причем сразу двух из них отправили на точку возрождения, заставив меня недовольно поморщиться. «Ну вот как так? Просил же!» «Все понимаю, азарт, схватки и так далее, но есть приоритетные цели, о которых забывать нельзя». Я быстренько покинул свое убежище, в пару прыжков добрался до одного из двух уцелевших магов и ударом в спину прикончил его. Причем очень вовремя это сделал. Он своим посохом как раз нацелился на то место, где пряталась Фрея. Как видно, вычистил коллегу и хотел напоследок ей какой-то сюрприз устроить. Раз! Вырвалось у меня непроизвольное восклицание. Ох ты ж!» Последнее относилось к довольно тщедушному, но шустрому пареньку со страноватым ником Фослол, крепко потрепанному огнем и льдом. Он почти смог зацепить меня своим чуть изогнутым мечом. Я в самый последний момент подставил щит под его удар, но, как известно, почти не считается, ничего у него не получилось». а вот у гудвина который секундой позже ударил его сзади все прошло как по маслу как впрочем и у меня шкала жизни в ушла в красное значение и мне осталось всего лишь добить его отстой проныл этот бедолага и стаивая в воздухе два отчеканил я ну не знаю не знаю кому отстой кому норм «Подранок!» — гаркнул Амитсан совсем рядом со мной. «Сейчас будет! Ех!» Его двуручный молот опустился на рогатый шлем мускулистого варвара, чудом не выбив из того дух. Но обошлось, и это сделал я. «Три! Подранок! Четыре! Подранок! Пять!» Я забирал жизни игроковые Элины одну за другой. «Надо уходить!» Заорала красивая девушка-эльф, размахивающая ярко сверкающим изогнутым мечом с искусной гравировкой на лезвии. «Тони! Надо уходить! Это не просто так! Он же какой-то квест выполняет!» Умная! Ей бы лидером быть, а не этому долбоклюю в доспехах. Впрочем, Антоний свою соратницу, похоже, даже не услышал. Он безуспешно пытался достать своим полуторным мечом Назира... Но верткий ассасин не давал ему на то ни малейшего шанса. Но сам при этом то и дело наносил рыцарю один удар за другим, стремительно уменьшая тем самым уровень его здоровья. «Да вот еще!» – раздался виск сверху, а секундой позже на ее шею в самом прямом смысле уселась трень-брень. «Уходите, она собралась! Сейчас!» Два коротких кинжала воткнулись в тело эльфийки, та истошно заорала, попыталась сбросить феечку с себя, но безуспешно та только истошно хохотала, рассыпала вокруг себя искры, да кромсала виртуальную плоть противницы, раз за разом вгоняя лезвие ей в шею, в плечи и даже в лицо. «Подранок — подранок услышал я голос Хольгерда и еще одного новичка в нашем клане. — Командор, быстрее он вот-вот! — И правда, его противник, рыжебородый гном с ником Тойти Короткопалый, похоже, держался только на упрямстве, свойственном этой расе и морально-волевых качествах. Молодец, я всегда уважал подгорных жителей за их упертость. Количество врагов стремительно таяло, жизни некоторых из них забирал не я, а мои коллеги, так что каждый противник был на вес золота. Шесть! «Подранок!» — радостно завизжала тринь-бринь, а после добавила, плюкаясь попой на камни. «Ой, уже нет, я ее того! Вот зараза!» Кого она именно имела в виду себя или смышленую эльфийку, ни к которой, увы, я не успел разглядеть, я так и не понял. Да и не пытался. У меня имелись дела поважнее. «Подранок!» и последняя лучница из команды собравшись чистить данж отправляется на перерождение подранок молодецким ударом класса от плеча до поясницы я убиваю еще одного варвара тренд что ли какой то новый появился до того сколько не бродил по файролу встречал этот класс всего несколько раз приснопамятный городул Потом на севере общался с одним таким, потом... не помню. А за последнее время вон их сколько на моем пути встретилось. Подранок! Спасибо, Амитсан, уже второго мне подгоняешь. Да еще как красиво, с фантазией! Его молот сбил орущую что-то неразборчивое воительницу в золотой кольчуге и отправил ее прямо мне под ноги. все а что оставалось сделать так это прижать ее ступней к камням площадки и в окна теострьеича в шею девять ирония судьбы по другому не скажешь нет серьезно последней десятой жертвой станет все тот же антоний во первых никого из великой м на площадке не осталось все мертвы во вторых это символично В третьих люблю я такие совпадения прямо до дрожи. Они доказывают, что судьба не придумка, а вполне себе реальная надмировая сила. «Убей его и валим отсюда!» — пробасил медсан, закидывая молот себе на плечо. «Сейчас они там и себя проморгаются, да сюда по новой нагрянут, но уже расширенным составом. Даже не сомневайтесь!» С очень сильной нелюбовью глянул на меня рыцарь. «Великая Эм сильна своим братством, один за всех и все за одного!» «А мы песни здорово поем», — сообщил ему я, с удовольствием, глядя на мизерный уровень жизни, оставленный Антонио Назиром. «Прикинь, какие песни!» — не удержался от вопроса он. «Да хоть бы вот эту!» «Над головой Антошки посадили мы картошку», — пропел я злорадно, улыбаясь, а рявкнул «Смотри сзади!» И Антоний купился на этот древний трюк. Впрочем, не стоит его в этом винить слишком уж сильно, он ведь рыцарь, прямой как столб и такой же принципиальный, может, даже в спину врага не бьет, в отличие от меня». Доспех я портить не стал он и без того, вон, покоцан весь, что уменьшает его ценность, а аманци такое отношение к трофеям не очень жалует. Ворчать начнет, ссылаться на то, что раньше игроки с большей бережностью к добыче относились, убивая врага так, чтобы шкурку его не попортить. К тому же этот доспех куда скромнее того, который я забрал у Антония в прошлый раз». Там, да, вещь почти раритетная, а это... Ну, не то чтобы совсем уж ширпотреб, но не высший класс. Так, серединка на половинку Короче, я любимчика Элины приласкал мечом в шею. В жизни голова от такого удара с плеч бы слетела, а тут он всего лишь рухнул на колени. Говорю же, живуч, вон здоровье на нуле, а он все никак не умирает». «До новых встреч!» — сказал я и вогнал клинок ему в горло. «Привет, начальница!» «Десять!» «Вами выполнено задание ставленники чужих богов. Награды. Семьдесят тысяч опыта. Двенадцать тысяч золотых. украшение Рандомно, уровнем не менее редкого. Предмет амуниции. Рандомно, уровнем не менее редкого. Важно!» Не забывайте, что выполнение данного квеста не должно нарушать правил, установленных в игре. «Один кокон потрошу, на другой смотрю, третий примечаю», — присоединилась к вокальному флешмобу Тринь-Бринь с интересом копающаяся в посмертных останках убитой ей эльфийки. «О, хорошая штучка! Беру и это, и это!» «Ты давай, мелкая, не раскатывай губежки на хабар!» Пробасил Двалин, занявшийся тем же. «Все сдаем, Амадзе! У нас клан, а не банда! Как он там говорил? Учет и контроль!» Вам предложено принять задание «Радость богини». Данное задание является четвертым в цепочке квестов «Вера в небеса». Условие. Положить близ алтаря богини Тиамад 10 трофеев, взятых у противников, поклоняющихся другим богам. Награды. Пять тысяч опыта, одна тысяча золотых. Благословение богини срок и состав рандомны. Однако, чем дальше, тем меньше награда, хотя, правды ради, и труд невелик. Пошел, положил что-то доброе, сказал и вся недолга». «Народ, мне по одной вещичке из каждого кокона отдайте!» – гаркнул я. «Прямо сейчас! Что-нибудь такое, чего не жалко!» «Не вопрос!» – мигом отозвалась Феечка. «Открывай обмен!» «Все потом!» – скомандовала Миллере появившаяся невесть откуда. «Потрошите добычу и сваливаем! В Эйгене уже отряд мщения сформировали, они вот-вот сюда рванут! У нас даже пары минут нет!» Я мигом засунул руки в кокон, оставшийся на месте смерти Антония, и выгреб оттуда все, что там имелось. «Открываю портал!» — рявкнула подчиненная седой ведьмы. «Три, два, один! На выход, на выход! Кто остался, тот сам себе злобный Буратино!» Я уходил одним из последних, потому успел заметить синюю вспышку, несомненно принадлежащую открывшемуся порталу, О чем это говорит? О том, что разведка у седой ведьмы поставлена как надо. Задержись мы еще чуть-чуть, и на ноль, скорее всего, начали бы уже множить нас. Хотя, кто знает, она же вроде собиралась данш вынести, тот, в который Антоний со товарищей шли до не попали. Как же она это сделает, если там в развалинах сейчас куча злых игроков из великой М находится, а? «Вот и поди знай, кто на самом деле из того портала, что открылся, вышел. Да и ладно, это все слишком тонкие материи для меня. Квест взял? Взял. Поражение противнику нанес? Нанес. Пока счет войне 2-0 в мою пользу, что уже неплохо. Хотя нет, не в мою, в нашу». «Красиво сработали, ребята!» — улыбнувшись, рявкнул я. «Надрали задницу засранцам с запада! Погранича рулит! Хой! Хой!» Дружно грянули мои соратники, включая пяток тех, которые только-только вошли в игру и с печалью осознали, что пропустили веселое и интересное мероприятие. «Всех убьем, одни останемся!» — продолжил я. «Хой!» — поддержали и этот лозунг мои единомышленники. «Ура! Ура!» — вступил в беседу Амадзе. «Мы все молодцы! А теперь дружно идем в клановое хранилище и сдаем добычу! Откуда это «у»? Мы титульный клан, представляющий в фаероле великую Тиамад. Значит, что?» «Что?» — тут же заинтересовался и я. «Нет, правда, какая здесь взаимосвязь?» «Понятия не имею». «Невозмутимо», — ответила Мадзе, — «но, как по мне, после упоминания ее имени в суе, никак нельзя пройти мимо кланового хранилища». «Хомяк ты!» — хохотнула Митсан. «Ладно, пошли!» «Стоп, вороные!» — сдвинул брови я. «О моей просьбе, что уже забыли, давайте девять самых ненужных предметов из добычи!» Седая ведьма, отсутствие которой на замковом дворе меня, признаться, немного удивило, обнаружилась близ храма Тиамат. Она сидела на скамеечке, щурилась на солнышко и лакомилась леденцом на палочке. Моя сестрица Эбигайл, которая в некоторых вопросах могла в части предприимчивости поспорить с тем же Амадзе, оказывается, развернула близ нашей святыни неплохую торговлю — продавая по немалым ценам паломникам разнообразную снедь, изделия местных умельцев и даже сувенирную продукцию. Скажу честно, на фоне цитадели, которую в рекордные сроки орден плачущей богини тут отгрохал, этот стихийный рынок смотрелся довольно забавно. «Откуда узнала, что я приду сюда?» — уселся я рядом с ней. «Элементарная логика», — пожала плечами глава гонщих. «От убийства до ритуала два шага в присядку. Сначала ты порадовал богиню смертями, теперь тебе надо дать ей материальное подтверждение содеянного. Значит, тебе прямая дорога к алтарю. Резонно. Иди», — толкнула меня плечом ведьма, «проверим, угадала ли я следующий пункт цепочки». «Приличная толпа сторонников Тиамат поначалу была возмутилась тем, что я собираюсь просочиться в храм без очереди, но рыцари, следящие за порядком, довольно быстро объяснили им, что Тан Хейген имеет на это полное право, потому споры бессмысленны. «И скажу честно, это было приятно». Всякий пахарь в конце лета с удовольствием смотрит на тучные нивы, осознавая, что это результаты его неустанных трудов. Здесь то же самое. В храме, как всегда, царили полумрак, прохлада и ощущался запах свежего перегара. Источником последнего, естественно, выступал бодро похрапывающий флоси с комфортом расположившийся в дальнем углу на груди подаренных богиней шкурок пушных зверей. И когда успел нажраться, задал риторический вопрос, я покачал головой, взял с отря красивый открытый шлем весьма тонкой работы, повертел в руках, а после отправил в изрядных размеров кучу, состоящую из подношений тиамат. Однако, судя по этой вещице, у моей богини появляются все более и более обеспеченные поклонники. Это хорошо, это надо как-то использовать. Пока, правда, не знаю как, но подумаю. Великая Тиамат, прими в дар то, что я тебе принес. Я выложил на алтарь кучу предметов. Кенжал нжал сильно не новый наплечник, брошку с блескучим камнем и тому подобный хлам. Эти вещи принадлежали тем, кто служит другим богам, тем, кто не желает признать твое право на власть в ратермарке. И они заплатили за свою ошибку сполна. Они заплатили жизнью. Это все для тебя, великая богиня. Их смерть и нашей жизни тоже. Вами выполнено задание «Радость богини». Награды. Пять тысяч опыта, тысяча золотых. Благословение богини. Ну, а что дальше? Наверняка какая-то сложно выполнимая пакость. В этой игре закон парности квестов легко мозголомно работает, как часы. Вам предложено принять задание «Перемена участи». Данное задание – Является пятым в цепочке квестов «Вера в небеса». Условия. Убедить пять адептов, служащих другим богам, перейти на сторону Тиамат. Награды. 50 тысяч опыта, 10 тысяч золотых, 250 единиц характеристики здоровья – навсегда, 250 единиц характеристики мана – навсегда. А вот это уже царский подгон в награде, вернее, божественный. Ну да, 250 единиц оно вроде и немного, но по факту иногда именно такие мелочи решают вопрос с полетом на точку возрождения. В смысле, ты улетишь или твой противник? У меня такое уже случалось. Одно плохо, надо же кого-то перевербовывать. А кого? У меня все знакомые Тиамат поклоняются. Хотя, с другой стороны, о быстровости веры в частности и о духовной составляющей в целом речь не идет. Так что за неплохую мзду в виде золота и амуниции, думаю, можно отыскать пяток ренегатов из числа недавно прибывших в Файрол игроков. Думаю, желающих сначала в одну веру обратиться, а потом в другую перейти. В любом крупном городе сыскать не проблема». Главное, верно разговор провести. Им все, им выгода, мне закрытый квест. Так что не так уж все сложно, думал, будет хуже. Богиня Тиамат довольна вами, игрок Хейген. Вы получаете ее благословение, которое включает в себя. Каждый из них получает следующие бонусы. Плюс 15% к злоту, выпадающему из убитых противников, сроком на 24 часа. Плюс 10% к шансу выпадения жетона божества, сроком на 24 часа. Плюс 5% к характеристике сила, от общего значения, сроком на 24 часа. Плюс 5% к скорости передвижения. Хаотичненько, но симпатично. «Эх, мне бы такие благословения в те времена, когда я просто бродил по лесам и долом, убивая мобов. Или в архипелаге. Седая ведьма за то время, пока я отсутствовал, успела прикончить леденцового петушка и теперь с аппетитом жевала румяный пирожок. «Да, слушай, пока не забыла», — глянула она на меня. «Ты в курсе, что первый этап схваток на арене вот-вот закончится?» Что делать будем, если во втором этапе жребий сведет между собой команды из нашего альянса?